12 января на этот адрес пришел ответ, открыт как где было сказано «Аня, нужно обсудить обмен. 14 января, 2 часа дня, кафе Пинаты на углу Дизенгоф и Фишман в Тель-Авиве». Но в тот же день моя подруга обратила внимание на незнакомых мужчин и женщин, которые сменяли друг друга, топчутся на почте у стенки с почтовыми боксами. Они дежурили там 12 13 и 14 И я конечно не пошла на эту встречу кроме того ваш муж никогда не называл меня аней 15 и 16 в моем почтовом боксе лежали телеграммы с настойчивой просьбой встретиться а 17 я обнаружила возле моего дома двух подозрительных женщин знаете у нас в израиле есть целое поселение арабов которые понавезли себе жен из России. Так вот, те две бабы были похожи на воронежских ткачих, одетых в арабские платья. В тот же день я покинула Израиль. «Уже в Европе я узнала, что ваш муж умер. Я не знаю, кто послал тех людей, Нигун или кто-то другой, но если бы они хотели совершить честный обмен, они не стали бы меня выслеживать, не так ли?» И Сергей Кузьмич назвал бы меня так, как называл, когда приходил в нашу монтажную. «Я удрала от этих ГБшников. Вашего мужа уже нет в живых. А я хочу все-таки вытащить моего ГИВИ из тюрьмы и из СССР. Поэтому я делаю через вас последнюю попытку. Передайте Брежневу, что если я в течение недели не получу ГИВИ, то я назову адрес, где лежат эти пленки, западным корреспондентам и разведкам. И эти записи начнут передавать по голосу Америки и опубликуют в западной печати. И весь мир услышит, что в домашнем кругу говорят Брежнев, его сын, дочь, брат и его приятели Устинов и Мегун о советской власти, членах вашего политбюро, внутренней и внешней политики советского правительства, военных планах Генштаба и так называемом Международном коммунистическом движении. Телефон, по которому со мной можно связаться в Европе, 06-11-34-18-19. Но имейте в виду, это только ансверинг-сервис, служба приема записок по телефону. Итак, вы получите это письмо 26-го. Я жду освобождения ГИВИ ровно неделю. А если не получу своего жениха 4 февраля, иду к американским корреспондентам. Аня Финштейн. Европа. 23 января 1982 года. Постскриптум. Не бойтесь, это письмо вам доставит не центральное разведывательное управление. Я нашла человека, который сегодня летит в СССР в турпоездку. «Наивная дура», — сказал Светлов. «Я сейчас запрошу списки туристов, которые прибыли в Москву за последние два дня. Я найду этого типчика». «Подожди», — сказал я, — «ты понимаешь что-нибудь в этом письме?» «Да что ж тут не понять!» Ее папа каким-то образом записал домашние разговоры Брежнева, а потом почему-то бежал из СССР, а пленки не вывез и не успел уничтожить. И теперь она будет шантажировать нас этими пленками, чтобы мы ей отдали преступника, который поджег Россию. Фигу ей. Ей Мигун его не отдал. а мы уж... Подожди. Вдруг прищурился он и снова стал перечитывать письмо. Но ведь ее первое письмо могло и не попасть к Мигуну. И тогда... Тогда это и есть пленки, которые ищут Краснов, Бакланов и Маленина. Я снял телефонную трубку и, полистав телефонный справочник, набрал номер начальника главпочтанта Москвы Мещерякова. «Виктор Борисович, вас беспокоит следователь Шамраев из прокуратуры СССР. Я вам в субботу отправил постановление о выемке почтово-телеграфной корреспонденции Мигуна. Я знаю, знаю». «Пробосил он. Я вам как раз готовлю ответ. Дело в том, что всю почту товарища Мигуна с 19 января изымает следственное управление КГБ СССР. А до 19? А до 19 вся почта ему доставлялась лично». «Вся? Ну, конечно, как же?» «Спасибо. Я положил трубку и повернулся к Светлову. Поехали на Комсомольскую площадь, в цензуру». «Но меня урки ждут», — сказал он. «И кроме того, что делать Ожерельеву с женой Мигуна?» «Он ждет указаний. Я еду мимо него». «Сначала мы с тобой едем в цензуру», — сказал я. «А жена Мигуна пусть пока смотрит кино. Во всяком случае, нам сейчас не до неё, Пусть Ожерельев ее пока не трогает». Я сложил письмо Ане Финштейн и спрятал в карман. «Поехали». Светлов посмотрел на меня и вздохнул. «Не было печали, мало двух убийц искать, так теперь еще эти пленки, чего ты ввязался в это дело?» «Мы эти пленки искать не будем», — ответил я и продолжил в ответ на его удивленный взгляд. «Если это те пленки, которые ищут Краснов, Бакланов и Маленина, то мы тут в гонку ввязываться не будем, мы просто отдадим ей этого грузина, и всё, если он еще жив, конечно». В кабинет вошел капитан Ласкин и доложил. «Марат Алексеевич, эту Тамару Бахши опознали в национале. Каждый вечер бывает там в валютном баре. Вечером мы ее там и прихватим». «Нет уж!» — воскликнул Светлов. «Прихватывать ее буду я лично!» 13 часов 00 минут. Заседание у Андропова продолжалось. Здесь, в этом просторном кабинете, сидели сейчас люди, которым практически принадлежит вся надзирающая и карательная власть в стране. И они знали это, а потому их речь была нетороплива, никто не форсировал голос, не пикировался, все были отменно вежливы и взаимно внимательны. «Приходится признать», — говорил начальник следственного управления КГБ генерал Борис Курбанов, — что при осмотре места происшествия 19 января лично я допустил несколько ошибок. Я не заметил там ни следов борьбы, ни следов второй пули на форточке. И поскольку я не подозревал, что это может быть убийство, я не послал на экспертизу предсмертную записку Сергея Кузьмича. Все это, как я знаю, сделал следователь Шамраев. И если бы не эти подозрительные контакты Бориса Буранского с иностранными агентами, я бы первый сказал товарищу Краснову, отдайте этого Буранского прокуратуре. Пусть они разбираются. Но если этот Буранский, завербованный иностранный агент, то тут все сложней. Тут возникает не только перспектива разоблачения враждебной акции иностранных разведок. Наиболее интересная идея. «Перевербовка агентов, с которыми имел дело этот Буранский, то есть контригра с западными разведками, а это уже целиком в ведении нашего восьмого управления. Конечно, улыбнулся он, у прокуратуры или у МВД может возникнуть впечатление, что они провели всю основную работу, а мы тут снимаем пенку». Все рассмеялись, Краснов сказал». «Лично мы готовы пожертвовать наградами ради дела». И все присутствующие взглянули на генерального прокурора СССР Рекункова и начальника следственной части прокуратуры Германа Каракоза. Рекунков взял у сидевшего рядом с ним Щелокова красную калинкоровую папку с грифом «Совершенно секретно» и надписью «Дело Б. Буранского». Потом начал листать негромко прокашлялся в кулак, произнес, М -м, «Честно говоря, я с самого начала мечтал отбояриться от этого дела. Как говорится, баба с возу». Снова все разулыбались. Краснов даже облегченно откинулся в кресле. Но тут Трекуньков продолжил, «Но я вижу, что при расследовании этого дела мой следователь Шамраев и товарищи из отдела разведки «Допустили ряд ляпсусов». «Например, нет протоколов допроса телохранителей Мигуна и его шофера». «Они оба в отпуске, где-то на юге», — сказал Пирожков, чуть нервничая. «Но это неважно, Их можно вызвать», — заметил Андропов. «Вот именно», — сказал Рекунков. «Нужно их вызвать, допросить. Как так, что они выстрелов не слышали?» «Все-таки два выстрела прозвучало» если верить этому Буранскому. А кроме того, надо провести следственный эксперимент. отвести этого Буранского на квартиру, пусть он по минутам покажет, как было дело, а внизу вестибюле, где сидел телохранитель, посадить понятых, пусть послушают, донесутся до них выстрелы или нет. «Это все и мы можем сделать», — сказал Курбанов. «Он у нас не только по минутам, он по секундам все покажет». Все усмехнулись, а генеральный все тем же, чуть в растяжку тоном, сказал, «Я понимаю, но вы и меня поймите. Мне же идти к Леониду и Ильичу и говорить ему, что я отказываюсь от этого дела. Но для этого мне нужны веские причины». И он посмотрел в глаза Щелокову. «Вот положите в дело протоколы допроса телохранителя и шофера Мигуна». Результаты следственного эксперимента с этим Буранским. И все. Я поеду к Леониду Ильичу, доложу, что убийца или там не убийца найден, и мы отдаем его в руки КГБ. Но это еще черт знает, сколько времени займет, сказал Краснов. — Ну а куда нам спешить? — спросил его Рекунков. — Буранский от вас не сбежит, я надеюсь. В это же время на Комсомольской площади Слева от Ленинградского вокзала, во дворе старого кирпичного здания, грузовой таможни, стоит новый серобетонный многоэтажный куб с узкими окнами. Отдел досмотра почтовых вложений при Министерстве внешней торговли СССР. Но хотя сотрудники этого отдела получают зарплату действительно в Министерстве внешней торговли, ни для кого из посвященных в их работу людей не секрет, что подчиняется этот отдел не главному таможенному управлению Министерства внешней торговли, а КГБ. Когда-то до хрущевского детанта и еврейской эмиграции поток писем из-за рубежа был сравнительно небольшой. Люди боялись переписываться даже с живущими на Западе близкими родственниками. И тогда отдел досмотра обходился сравнительно небольшим штатом сотрудников,